Это будет означать, что еще одно испытание пройдено. Он посмотрел в спину Зеленого Лосова. На светлой коже заметней была грязь. Позвонки выступали аккуратной цепочкой. Крокодил нахмурился. Скверное чувство, с которым он боролся с момента пробуждения, догнало его и накрыло. Тот же мальчишка, тот же водопад. Как в дурном повторяющемся сне. Что же?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 Просто сделай то же, что и вчера. Отдай немного себя. Будь донором. Как ты понимаешь, нет гарантии, что я смогу всё это проделать ещё раз. Но я попробую. Это отвратительно, сказал крокодил. Тебе надо было сразу завалить его на чём-то и отправить домой, а не кидать раз за разом в мясорубку. Я не могу завалить его на чём-то. Айра вдруг изменился.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 запрыгал легко и уверенно, как будто камни были установлены в луже, а не над ревущим водопадом, и будто глаза у него были открыты. Ничего он не видит, сказала Ира себе, а не крокодила. «Идет по памяти, как Тимур Алк поскользнулся, остановился, согнул колени, ощупывая ступнями камень почти на самой середине потока. А Ира сжал губы. Тимур Алк не шевелился. «Скоты! саудафоны, Убийцы!» Подумал крокодил. «Неохота мораться в вашу пробу! Уйду в государственные зависимые, поселюсь в лесу, стану доить деревья, собирать смолу! Да открой же глаза, мальчишка!» Тимур Алк несколько раз присел, почти касаясь руками воды, и снова прыгнул. Угодил на самый край плоского камня,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 «Прошёл по памяти», – повторил Аира и выпрямился, стряхивая с ладоней воду. «У них чувства локации нет вообще, зато ночью видят как днём». «Кто они?» – спросил крокодил, чтобы оттянуть момент, когда самому нужно будет ступить на кладку. «Полукровки». Аира посмотрел на небо, всё ещё низкое, серое и подслеповатое.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 сказал крокодил. «Проще сразу прыгнуть вниз». «Расстояние... направление...» Аира смотрел на воду. «Не открывай глаз, и всё. Этот путь элементарно алгоритмизируется». Крокодилу показалось, что он ослышался из зарёва водопада. Он подошёл и остановился напротив кладки. Вода охватывала первый камень двумя пенными лепестками.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 «Хорошее слово «можно», — подумал крокодил. «Не команда давай, не приказ пошёл. Философия жизни. Можно. Возможно. А значит, должно быть сделано. В конце концов, я в любой момент могу открыть глаза». Он качнулся взад-вперёд, перекатывая центр тяжести, как яблоко на тарелке. Снова глубоко вдохнул, оттолкнулся от камня,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 «Чуть-чуть. Стоп. Три с половиной шага. Опора на том же уровне. Можно!» Голос звучал совсем близко. Аюра следовал за крокодилом по пятам и сейчас сидел на камне посреди потока. За спиной. «Ты выполняешь ненужные, невозможные действия, причем с риском для жизни!» Крокодил прыгнул.